«Тут бабушка надвая сказала», — гнул свою дугу командир бота. «Приставать здесь я не хочу, чтобы не беспокоить местных жителей, да и место стоянки надо еще найти, а в заливе Константина все знакомо». Несмотря на отговорки Гаврилова, всю ночь шли к Сахалину. Михаил Семенович часов до одиннадцати простоял с Гавриловым на палубе, развлекая его разговорами. Больному шарыпову который не мог нести вахту, Михаил Семенович дал нукс в и к тому же к утру стало лучше. Он выбрался наверх, а Гаврилов, отстояв на вахте почти сутки, пошел отдохнуть. Этот день, следующий и еще один, до 30 июня продрифовали у мыса Елизаветы. Штиль не позволял двигаться на юг в Сахалинский залив. И хотя Гаврилов клялся, что ближе, чем на 25 миль в этом поганом месте он к берегу подходить не намерен, течение все-таки сносило Кадьяк к Северному заливу Сахалина. Однако командир Бота всячески сопротивлялся приближению к земле, использовав любую возможность, чтобы отойти Маристия. 30 июня при слабом ветре с востока осторожно двинулись на юг, в глубину Сахалинского залива. Михаил Семенович подумывал уже о высадке на Амурский берег, чтобы, пройдя вдоль лимана, посмотреть, нет ли там Байкала. Он даже перебрал подарки для местных жителей, закупленные в Икутске и Охотске. С собой он думал взять бы такого и кого-нибудь из матросов со здоровыми ногами, чтобы они не кладь. Гелякам, если они начнут расспрашивать, он скажет, что прибыл от генерал-губернатора узнать, не пристают ли иностранные китобои к берегу и не обижают ли их. Но в следующий полдень, когда определились, оказалось, что бот за ночь снесло течением гораздо севернее того места, где они находились вчера. Досадно стало Михаилу Семеновичу, и как не досадовать, Байкала нет, словно сгинул в морской пучине да и на самом деле не погиб ли он команда кадьяка почти вся болела из трюма где помещались и больные и здоровые матросы несло запахом давно немытых тел и карболки правда шарыпов начал поправляться зато кадет брюшинин совсем плох мальчик по ночам плачет не умер бы он в пути вода в котлах покрывается ржавчиной, начинает портиться. Впрочем, чему удивляться? Через несколько дней исполнится месяц, как ботес в плавании. И еще Михаила Семеновича выводит из себя Гаврилов. Он без всякой нужды стреляет по пролетающим мимо уткам, стреляет в нерп, хотя знает, что их не достать. Михаил Семенович хотел сделать ему замечание, но промолчал. Гаврилов главный на судне. Шарыпов все же сказал «Зачем вы, пётр Федорович, стреляете? Бедной птице больно!» На что Гаврилов только рассмеялся. «Вот и поговори с ним». Корсаков после этого перестал показывать Гаврилову свое дружелюбие. Так Гаврилов ему отомстил. 1 июля, вместо того, чтобы пригласить его и шарыпова в положенное время к обеду, Гаврилов принялся очертить карту. Михаил Семенович, пытаясь намекнуть ему, что пора уже обедать, приказал бы такого принести на палубу сыр, и, проходя мимо рубки, где сидел командир бота, сухомятку жевал его. Однако это на Гаврилова не подействовало. Обидевшись, разумеется, Михаил Семенович после позднего от того особенно вкусного обеда все-таки решил, несмотря ни на что, он, как человек порядочный, вернувшись из плавания, Представит Гаврилова и Шарипова к награде. Да, он так и поступит, и покажет, что он выше всяческих дрязг. 2 июля поравнялись с Сахалинским мысом Горнера, и, как ни лавировали, не смогли продвинуться южнее его ни на следующий день. Лишь 5-го сравнялись с мысом Головачева, однако и здесь, то приближаясь к материковому берегу, то, отдаляясь от него, пробыли до 8 так и не продвинувшись нисколько к лиману Амура, хотя до него уже было совсем недалеко. Пресная вода подходила к концу. Ее выдавали команде по четыре бутылки в день на человека, и Михаил Семенович решил девятого идти в залив Константина. Получив письменное распоряжение, Гаврилов пообещал дойти туда дня через три. Хорошо это или плохо, но они опять идут в заливу Константина. Корсаков не знал. Он вообще не представлял, что делать, как поступить, чтобы было лучше. За время плавания Михаил Семенович взял в себе в обыкновение после обеда полежать часа полтора, повспоминать родных, где кто сейчас, что в Тарусове. Это придавало ему силы и приводило мысли в порядок. И сейчас, когда Кадьяк двигался на север от Амурского лимана, Корсаков с разных сторон рассматривал свои решения и находил, что все-таки, наверное, был прав, направляясь поначалу к заливу Константина, ведь Невельской мог туда зайти. Сегодня смуту в его души опять внес Гаврилов. Он сказал, что Невельской имеет разрешение зимовать на Сандвичевых островах. И вот представьте, если бы Михаил Семенович его встретил и продолжил с ним плавание. Значит, и он должен был бы идти на Санвичевые острова. А как же тогда его надежда обнять родных в конце зимы? И кто до сведения Николая Николаевича о Сахалине? 10 июля достигли острова Меньшикова. Двухгорбый остров, это словно не хотел пропускать Кадьяк, мимо. 11 июля при ясной погоде стоял штиль. 12го тот же штиль, но уже при мелком назойливом дожде, который сыпал с утра до вечера, и лишь при самом закате проглянулась за туч солнца. Казалось, что никогда никуда бот не придет, что так и будет он ходить то к Сахалину, то к заливу Константина. Из всей команды здоровыми оставались только два матроса. Опять лежал Шарыпов с ценгой Давно не поднимался кадет Брюшинин. Норму воды вновь убавили. Ее оставалось всего одна бочка. Сейчас и Корсаков, и Гаврилов понимали, что пора приставать к берегу. 13 июля показались крутые, покрытые хвойным лесом, горы мыса Мухтеля, а 14 и залив великого князя Константина. Больные, кто мог, карабкались на палубу, чтобы взглянуть на землю, надеясь, что только одно прикосновение к ней принесет избавление от хвори. Вошли в залив при малом северо-восточном ветре. Рассматривая зеленые берега, до которых оставалось не более ста сажен, Михаил семёнович размечтался, как спустится он на твердую землю, как встретит местных жителей и выменит у них свежие дичи и рыбы, и напьется прозрачной родниковой воды. Однако не стоило, наверное, испытывать судьбу такими радужными мечтами. В это самое время Михаил Семенович ясно услышал, как днище Кадьяка обо что-то стукнулось. «Ничего, пройдет», — с надеждой в голосе сказал Гаврилов. Однако бот запрыгал по камням и, наконец, остановился. «На камнях сидим!» — крикнул унтер-офицер Дубинин. Люди беспокойно забегали по палубе. «Шлепку спускайте», — распорядился Гаврилов и сам кинулся к ней. «Шлюпку спускайте», — повторил за ним и Корсаков. «Кливер-шкот тяните», — приказал Гаврилов. Михаил Семенович хотел повторить эту команду, чтобы матросы побыстрее ее исполнили. Но командир бота передумал и закричал. «Не надо, не тяните! грот и потяните Или нет, постой, не трогай!» Посвежевший ветер опять встроил бот с места, протянул его немного по камням и, наконец, повалил на бок. Света на палубе еще больше усилилась. Кто-то закричал «Тонем, братцы!». Думая о том, что до берега не так уж и далеко, и до него можно добраться даже вплавь, Корсаков старался подбодрить команду. Говорил, схватив какого-то матроса за грудки, что сейчас время прилива, вода поднимается и вот-вот снесет Кадьяк на глубину. И Бот, к его счастью, скоро сошел с камней и закачался на глубоком месте». Только тогда Михаил Семенович огляделся. Отсюда хорошо просматривался весь небольшой залив Константина, и находить с ним Байкал его давно бы заметили. Что-то больно врезалась в стиснутую ладонь. Корсаков рожал ее и увидел, что это пуговица, которую он, наверное, оторвал у матроса, убеждает того, что бот не погибнет. Михаил Семенович сунул ее сначала в карман, а потом швырнул за борт. Как приятно все-таки после полутора месячного плавания почувствовать под ногами землю. Уже на следующий день матросы, а были они в основном из сибиряков, тайгу знали, набрали иван-чая для супа, накопали корней сараны, разыскали и дикий чеснок. Острый его запах поплыл по боту. «Ничего, ваше благородие», — сказал Батаков, видя, что его начальник отворачивается от матросов, жующих побеги чеснока. Запах что? Зато от цунги лучшего средства нет. Остатки ржавой воды вылили за борт, и мутное пятно от нее какое-то время держалось в прозрачной воде залива. С берега привезли свежие, да еще и морожки. На воду накинулись все, кто оставался на боте.